пят ран. Церковь стала поощрять культ Пятиран Спасителя, неразрывно связанный с почитанием креста и распятия. Пять ран стали символом искупления, и при поклонении распятию взгляд грешника был прикован к следам крови, напоминавшим о жертве Христа. Отсюда почти одержимое почитание цифры 5. Пятикратные повторения Отче наш и Аве Мария во время молитвы, пятидневные посты Привычка пять раз пить во время еды, эмблематическое изображение пяти ран на одеяниях монахинь брегитинок. Тело Христова явлено сквозь призму стигматов, на руках и ногах по периферии изображения, а также раны от удара копьем. Рана в боку предмет особого почитания, поскольку за реалистическим характером изображения скрывается символическое значение. Вслед за головой грудь Благородная часть тела, которой заключены источники жизни, но сама рана противоречива. Ее края, позволяющие заглянуть внутрь тела, сочащиеся кровью рот. Рот, который стремятся поцеловать проникающие к распятию мистики, дабы осуществить своеобразное переливание крови, теснейшее сопричастие Спасителю. На некоторых изображениях сам Христос, по-видимому, поощряет подобные порывы верующих указывая на свою рану пальцем. В связи с этим следует вспомнить о популярном сюжете «Неверия святого Фомы», который часто встречается в классической живописи. Апостол-скептик вкладывает палец, порой несколько пальцев, в рану на груди воскресшего Христа. Она зияет перед взором замершего святого, пока его дрожащая рука, часто направляемая самим Христом, исследует ее края. Возникает целый культ бичуемого Христа, который распространился по Испании и Южной Германии, где художники и скульпторы представляли тело Христа в реалистической манере, подчеркивая жестокость бичевавших его палачей. Но эти открытые и гноящиеся раны, потоки крови, струящиеся под туловищу и конечностям, нездоровые позы униженного тела свидетельствуют о неком пристрастии к болезненному. Верующим не без некоторого удовлетворения предлагался образ поврежденного, измученного тела. Одним из самых ярких примеров созерцания измученного тела Спасителя представляется нам Изенгеймский алтарь Матиаса Грюневальда. Изенгеймский алтарь был создан в 1512-1516 годах двумя величайшими мастерами поздней готики, немецким художником Матиасом Готтхартом Нитхартом по прозвищу Грюневальд и скульптором Николасом из Хагенау. Алтарь был создан для церкви Комтурства Ордена Антонитов в эльзасской деревне Изенхайм. Образ, украшающий главный алтарь церкви, вплоть до Великой Французской революции, был, вероятно, выполнен по заказу Гвидо Гверси, служившего настоятелем обители. Лизенгеймский алтарь насчитывает 9 живописных панно, написанных маслой и темперой, по липовому дереву. Сложная и местами весьма необычная иконографическая программа алтаря выстроена вокруг центрального панно, на котором изображена сцена распятия. Сведенные болью ладони Христа обращены к небу. Огромные гвозди, которыми прибиты к кресту ноги, разрывают плоть. По стопам стекает кровь. Голова Иисуса, увенчанная несоразмерно большим терновым венцом, покрыта ранами и залита кровью. Губы его посинели. Терновые иглы впились в грудь руки Иисуса и напоминают о пережитом им поругании. Тело Иисуса покрыто гнойными нарывами зеленоватого цвета. Ужасающая своими деталями картина «Страсти и Господних» должна была по замыслу художника вызывать у зрителя чувство глубокого сострадания. Потрясенная происходящим Богоматерь в соответствии со сложившейся традицией расположена слева от распятого Иисуса. Линия ее обмякшего в омароке тела параллельна линии вытянутой руки Иисуса. Проведенные исследования картины показали, что Грюневальд несколько раз переписывал образ Марии. Изначально стоящая Мария со сложенными в мольбе руками смотрела на своего умершего сына. Под закрытыми теперь веками Марии были полностью прорисованы глаза. Падающую Марию подхватывает апостол Иоанн. Он единственный из изображенных, кто не смотрит на распятого Иисуса. Его полный скорби и сочувствия взгляд обращен к Богоматери. Слева от Иисуса Матиас Грюневальд, поместил молящуюся марию магдалину рядом с ней ее традиционный атрибут сосуд с притираниями на которой можно различить число 1515, предположительно год создания алтаря лицо марии магдалины обращено к иисусу движение ее рук с переплетенными пальцами выражает отчаяние справа от распятого иисуса изображен иоанн креститель хронологически к этому времени Иоанна Крестителя уже не было в живых. На картине Грюневальда он изображен символически как предшественник Христа. Его указательный палец направлен на распятого Христа, а за ним виднеется цитата из Евангелия от Иоанна. «Ему должно расти, а мне умоляться». Историк искусства Эльвальд Мария Феттер ссылается на текст проповеди Августина который назвал день рождения Христа самым темным днем года, после которого день начинает расти. Днем рождения Иоанна Крестителя считается 24 июня, когда продолжительность светлого времени суток начинает сокращаться. Распятие является самой большой по размеру картиной, написанной на данный сюжет среди аналогичных работ европейских живописцев. Никогда еще до него сцена на Голгофе не изображалась столь драматично и эмоционально. Смерть представлена не столько высокой, по своему значению, сколько мучительной и жуткой. А близкие Иисуса вовсе не смиренны и тихи в своей печали. Они шокированы, они буквально падают в оморок. Художник хотел вызвать у зрителя сострадание, чтобы каждый прихожанин прочувствовал, совсем эмоциональным накалом новозаветную на трагедию. Это точно визуальное воплощение привычного для верующих сюжета, превращающееся иногда в некую безликую форму Христос на кресте. Глядя на произведение Гринневальда можно точно почувствовать и боль, и отчаяние, и нечеловеческие муки, и садизм палачей.